Глава пятая. В пятницу вечером Тереза приехала в сведмюру за Терез, и они отправились по спланированному маршруту. В электричке к ним присоединились несколько девчонок, остальные уже ждали на остановке автобуса. Когда они все вместе сели в автобус номер 621, не хватало лишь Малин и Сесилии. Как и договаривались, Анна л приехала на машине, и стала перевозить девочек от остановки к даче небольшими грубками. В её тесном, насквозь проржавевшем автомобиле почти невозможно было разговаривать, такой стоял грохот. В глушителе и днище зияли дыры. она объяснила, что купила машину по интернету всего за три тысячи крон. Когда Беата рассказала про дачу, Тереза представила себе вовсе не то, что в итоге увидела. Втиснутый посреди елового леса домик Столько раз надстраивали и перестраивали, что он превратился в полноценный загородный дом. Пусть пропорции несколько удивляли, а количество декоративных деталей резало глаз. Ближайшие соседи жили в полукилометре отсюда. На спускавшемся к озеру пригорке спилили деревья и выкорчевали пни, так что от дома к кромке воды вела широкая просека, заканчивающаяся мостками. Роня уехала за Малин с Сосилией, которых привез следующий автобус. а остальные девочки во главе с биатой отправились исследовать участок. Старый гараж перестроили в мастерскую, где поместили два верстака. биата рассказала, что здесь её отец проводит практически всё свободное время. Вот откуда по всему дому столько причудливых украшений. Папа может с удовольствием потратить неделю на то, чтобы изготовить полный мелких деталей и ужасно уродливый фриз, лишь бы не общаться с мамой. Выходя из мастерской, Тереза обратила внимание на полусгнившую дверь. Казалось, ее бросили посреди полянки, и она наполовину вросла в землю. Подойдя поближе, она убедилась, что это вход куда-то, поскольку имеется дверная коробка. Ржавая ручка двери поросла мхом. «Это погреб», — пояснила биата «Жутковатое место». Тереза взялась за ручку и потянула. Стоявшая рядом Тереза, принялась помогать. Им пришлось подналечь, чтобы вырвать дверь из цепких объятий травы и корней, но в итоге она распахнулась, обдав девочек затхлым запахом земли, железа и разложения. Ни секунды не колеблясь, Тереза спустилась по ступенькам, ведущим внутрь погреба, и скрылась в его глубине. «Эй, ты куда?» — крикнула ей вслед Тереза. Тишина в ответ. Сглотнув слюну, Тереза тоже спустилась по ступенькам. Проем был настолько узким, что ей пришлось пригнуться. Под землей было заметно холоднее. Когда глаза привыкли к темноте, Тереза, к своему удивлению, поняла, что находится в довольно большом помещении. Она могла стоять, выпрямившись в полный рост, и до каждой стены было не меньше двух метров. «Здесь хорошо», — послышался голос Терез из самого темного угла. Тереза шагнула на звук голоса, зрачки расширились еще больше, и она смогла увидеть, что Тереза сидит на деревянном ящике, оперевшись спиной о стену Ящик был продолговатый, поэтому Тереза смогла присесть рядом. Когда она взглянула в сторону двери, ей вдруг показалось, что внешний мир отдалился. — Что ты имела в виду, сказав, что тут хорошо? — Ты знаешь... Из внешнего мира до них доносились голоса других девочек. Одна за другой они тоже спустились в сырой и холодный погреб. Входя, они автоматически переходили на шёпот. У Софии на связке ключей болтался небольшой фонарик, и она осторожно поводила узкой полоской голубого света вокруг себя. Каменные стены погреба сочились влагой. В углу рядом с дверью валялись брошенные в кучу инструменты, Дерево сгнило, а металлические части проржавели. Из плотно утрамбованного земляного пола то тут, то там торчали какие-то омерзительные белые ростки. Но в остальном Тереза тоже находила это помещение очень хорошим. София посветила фонариком на продолговатый ящик, и Тереза увидела, что на нём выцветшими красными буквами написано Осторожно, взрывчатое вещество. У девочки перехватило дыхание. «А тут у вас что, динамит?» — спросила она у биаты «Не, к сожалению, нет. Раньше тут хранили картошку, а что было внутри до этого, я не знаю». Тереза разочарованно наморщила нос. У нее не имелось никакого особого плана, но сама мысль о том, чтобы вдруг сделаться хозяином запаса взрывчатки — была очень привлекательной. «Чёрт, как жаль! Только подумайте, если б у нас имелся динамит!» разделила её эмоции Миранда. Все на мгновение замолчали. Девочки стояли в темноте, вдыхая плесневелый воздух, и каждая подумала о том, как могла бы применить вещество, способное заставить всё вокруг взлететь на воздух. «Эй, вы куда подевались?» послышался сверху голос Ронни. Уже через минуту Ронья, Смалин и Сосилий тоже спустились в погреб. Вот теперь они все вместе. Прикрыв глаза, Тереза ощутила присутствие других тел, услышала их дыхание, биение пульса, почувствовала их общий запах, который изгнал из погреба сырость. Она глубоко вдохнула через нос и выпрямила спину. «Закройте дверь!» — попросила Тереза. «Сейчас запищат», — решила Тереза. «Им холодно, страшно, противно или еще что-нибудь». Но никто не запротестовал. То ли девочки тоже прониклись духом общности, то ли не смели перечить Терез, но возражение не последовало, когда Анна С. вместе с Малин захлопнули тяжелую дверь, и в погребе воцарилась кромешная тьма. Тереза открыла глаза, И снова закрыла. Разницы никакой. Хотя нет, разница была. Проведя в полной темноте некоторое время, Тереза почувствовала, что остальные девочки стали ближе к ней, будто их тела растворились в этой мгле и проходят сквозь ее собственное тело. Она слышала их, она ощущала их вкус. Они превратились в единое существо весом в несколько сот килограммов, которое дышало, выжидало. «Мы мертвецы», — произнесла Терес, и послышался едва различимый вдох десятка ртов, когда сердце девочек остановилось в немле ей. Она озвучила это. Теперь это правда. «Мы в темноте». Мы под землей, нас никто не увидит, нас нет. Малышка тут, малышка родилась из земли. У малышки открылись глаза и рот, малышка запела. Потом умерла и снова родилась. Малышка тут. Смерти тут нет. С последними словами Терез, девочки выдохнули в унисон. Поднявшись на ноги, Тереза протиснулась между телами. Ей потребовалось упереться в дверь спиной, чтобы открыть ее. Лучи солнца проникли вовнутрь. Девочки вылезали из погреба по одной и щурились от мягкого вечернего света. Молча глядя друг на друга, они разбрелись по участку, собравшись небольшими группками. Минут через пять будто волна прошла по воздуху, захватив каждую из них и окунув в радость. Лин нашла рано созревшую землянику и принялась насаживать её на соломинку. Скоро к ней присоединились ещё несколько девочек. Ронья наткнулась на сдувшийся футбольный мячик и начала перебрасываться им с Анной, Эл и Софией. Все чем-то увлечённо занялись. Тереза сидела на колоде для рубки дров и наблюдала за девочками. Она позабыла о Терезе, которая только сейчас вышла из погреба и, прищурившись, смотрела на остальных. Тереза подошла к ней и окликнула по имени. Тереза не отвечала. Взгляд у неё был мрачный. Её глаза прищурились не от яркого света, осузились от злости. «В чем дело?» спросила Тереза. «Они не понимают». «Чего именно?» «Ты знаешь». Тереза нерешительно кивнула. «Вот она стоит рядом с Терез и делит с ней особое знание. Так впредь будет. Только это неправда». «Нет, вообще-то не знаю», призналась она. По-моему, нам всем вместе было очень хорошо под землёй. Ты что-то с нами сделала. Там что-то произошло. Да. Всем вместе, согласилась Терес и посмотрела на насящихся по участку девчонок. Они по одной, как сейчас. Ни Сосили, ни Ронья, ни Лин, ни Малин. Она продолжила перечислять имена, пока не назвала всех. «Не тебе, Закончила она. И что же нам делать? «Пойдем». Тереза развернулась и снова спустилась в погреб. Тереза последовала за ней. Когда они вернулись в дом, девочки уже распаковали провизию и рассортировали баночки с детским питанием согласно содержимому. Разные варианты пюре из овощей пользовались популярностью у всех, но никто не горел желанием пробовать мясное пюре. Поэтому девочки в шутку поссорились из-за баночек, а потом давали попробовать свое пюре, протягивая друг другу ложечки. Девочки уселись в кружок на полу, и Тереза присоединилась к ним. А Тереза села за стол в одиночестве, открыла баночку с мясным пюре и засунула внутрь ложку, не проронив ни слова. Радостное возбуждение поулеглось, и девочки осторожно косились на Терезу, которая с безразличным выражением лица поглощала серо-коричневую массу, опустошив две баночки подряд. Тереза хоть и просидела с подругой в погребе, разговаривая до тех пор, пока они не пришли к согласию, подобного ее поведения тоже понять не могла. Она еще ни разу не видела Терез вот такой и только собралась поведать остальным, о чем они договорились, как Терез взорвалась. Встав из-за стола, и, взяв каждую руку по баночке, она швырнула их в стену. «Пожалуйста, не надо!» — попросила биата И тут Тереза закричала. Она издавала единственный пронзительный и чистый звук. Эффект был таким, будто зубные сверла запихали не в рот, а в уши. Девочки обхватили руками головы. Голос Терез поднялся на октаву. так что высокие частоты пробирали до костей. Сжавшись от испуга, девчонки ждали, когда это закончится. Крик оборвался настолько внезапно, что последовавшая за ним тишина облегчения не принесла. Опустив руки, девочки взглянули на Терес и увидели, что она сидит за столом, а по щекам у нее текут слезы. Никто не решился подойти и утешить ее. Терес медленно поднялась из-за стола, выдвинула один из кухонных ящиков и среди лежавших там инструментов выбрала шило. Она воткнула его себе так глубоко в правое предплечье, что шило застряло и осталось торчать. Потом она вытащила его, и показалась кровь. Переложив шило в правую руку, Она обхватила его ладонью, уже испачканной кровью. терес выгнала шило себе в левое предплечье, показала девочкам, как оно торчит, а потом выдернула. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Лишь слезы продолжали катиться по щекам. Вероятно, Терез повредила криком связки. Когда она заговорила, ее голос звучал настолько глубоко, что просто не мог принадлежать этому хрупкому телу. "Вы не понимаете", произнесла она. "Это не должно чувствоваться". Отложив шелу в сторону, она вышла из кухни. Девочки остались сидеть на полу. Кто-то поправила прокинутую баночку с детским питанием, кто-то поднял обранённую ложку. Те, кто заплакал, увидев слезы Терез, осторожно вытирали лицо. Тереза ощутила исходящий от них запах. Запах стыда. Они испытывали чувство вины, толком не понимая, откуда оно взялось и что они сделали не так. — Пойду помогу ей, — объявила Тереза, поставив баночку с абрикосовым пюре на пол и поднявшись на ноги. «Каким образом?» — шепотом спросил кто-то из девочек. «Нам нужно кое-что сделать». Когда Тереза вышла из дома, Тереза уже тащила из сарая лопату. Они молча прошли мимо друг друга. В сарае Тереза взяла ещё одну лопату и спустилась к озеру. Солнце уже почти село, но его краешек ещё виднелся над горизонтом, освещая небо пурпурным заревом, когда девочки начали копать. Руки Терез были залиты наполовину засохшей кровью. Когда мышцы напрягались, слышался хлюпающий звук, и из маленьких, но глубоких ранок появлялись новые капли крови. Если ей и было больно, то на лице это никак не отражалось. Отец Беаты добросовестно расчистил просеку, поэтому девочки без труда избавились от верхних слоёв торфа и песка, выкопав яму... глубиной 30 сантиметров и площадью метр на два. А потом начался слой из камней. Тут подоспели остальные девчонки. Эрика нашла в гараже ещё одну большую лопату, а Каролин Смалин обнаружили по маленькой садовой лопатке. Все принялись помогать, не задавая лишних вопросов. Когда попадались булыжники побольше, Беата Смалин вытаскивали их ломом наверх. Яма росла на глазах. Тереза работала, не глядя по сторонам. Её губы беззвучно двигались, будто она что-то шепчет себе под нос. Когда глубина ямы достигла полутора метров, Тереза остановилась и спросила. «Ну что, хватит?» Кивнув, Тереза кинула лопату на край ямы, а затем легко выбралась наружу. Терезе, чтобы вылезти, потребовалось загнать лопату поглубже в землю, и использовать в качестве ступеньки. Собравшись у ямы, девочки с ясностью увидели, что именно они выкопали. Могилу. Тесно сгрудившись вокруг нее, они смотрели вниз, словно участвуя в похоронах, где не хватает лишь самого главного. «Ну и кого мы собираемся хоронить?» — поинтересовалась Ронья. Сумерки успели сгуститься, а фонарик имелся... только у Софии. Поэтому Тереза повернулась к ней и попросила принести из погреба тот самый ящик. Сесилия отправилась вместе с Софией, остальные девочки тоже получили задание — отыскать молоток, сбегать за гвоздями и верёвкой. Ящик из-под взрывчатки по размерам действительно походил на небольшой гроб. С торцов даже имелись кольца для верёвки, укреплённые металлическими пластинами. Открыв крышку, Тереза высыпала из ящика несколько усохших картофелин и землю. Постучав по стенкам ящика кулаком, она убедилась, что грубо стёсанные планки в хорошем состоянии, они выдержат. Девочки вернулись с молотком, гвоздями и верёвкой. Тереза осмотрела всю группу. Многие переминались ноги на ногу, их сосредоточенные лица бледно светились в сумерках. «Кто хочет быть первым?» Кто-то из них, наверное, думал, что все понарошку. Кто-то ожидал чего-то другого, кто-то все сразу понял, но до конца не поверил. Поэтому, когда слова были произнесены, к Терезе повернулись бледные овалы лиц с расширившимися от ужаса глазами. «Нет!» — качали головами девочки. «Да», — сказала Тереза. «Именно этим...» Мы сейчас и займёмся. Но зачем? Так надо. Некоторые решились подойти и потрогать гроб, представили себя запертыми в этом тесном ящике между неумолимых прочных планок. Некоторые достали кусочки волчьей шкуры и сжали их в ладонях или бессознательно засунули в рот, посасывая и набираясь смелости. И я хочу шагнула вперёд Лин. вздох облегчения пронёсся среди остальных, а Тереза указала ей на ящик. Лин села внутрь, обхватила коленки руками и спросила. «И что дальше?» «Мы заколотим крышку», — объяснила Тереза. «Опустим гроб в могилу, засыплем землёй. И ты будешь там лежать». «Как долго?» Тереза всё это время стояла в стороне, но теперь шагнула в центр, Подошла к Линн и чужим мрачным голосом произнесла. «Пока ты не умрешь». «Но я не уверена, что хочу умереть». «Прямо сейчас», — ответила лин еще крепче стиснув коленки. «Пока не умрешь, но будешь способна кричать», — добавила Тереса. «И тогда кричи». «А если вы не услышите?» «Я услышу». лин была такой маленькой, что без труда поместилась в ящик. По сторонам от неё ещё оставалось сантиметров десять, а над головой и все двадцать. Она сложила руки крестом на груди и закрыла глаза. Остальных девочек будто парализовало. Тереза сама закрыла ящик крышкой и вбила по гвоздю с каждого угла. Затем она отрезала от мотка верёвки два куска по пять метров и бросила их Каролин и Миранди. «Проденьте их в кольца и опустите гроб в могилу». Девочки послушно принялись за работу, но когда они уже стали опускать ящик в яму, Анна Эл разволновалась и, заламывая руки, стала причитать. «Это точно хорошая идея? Разве можно так?» «Это хорошо». «Очень хорошо», — сказала Терес. Анна Эл кивнула и замолчала. на её руки продолжали метаться, будто два загнанных зверька. Каролин с Мирандой опустили ящик на дно ямы и остались стоять, держа концы верёвок. Тереза показала им, что они должны положить их на края ямы. Взяв лопату, Терез принялась закидывать гроб, свежевыкопанной землёй. Комки земли ударялись о крышку с глухим стуком. Вскоре земля покрыла ящик тонким слоем, так что его больше не было видно. — Хватит, наверное. Может остановиться? — не выдержала Анна Эл. — Садись в машину и езжай сюда произнесла Терез, продолжив засыпать яму землей. Тереза схватила вторую лопату, чтобы ей помочь. София взялась за третью лопату. Через несколько минут могила была засыпана наполовину. — Все должны участвовать, — произнесла Терез, передавая лопату мален Упав на колени, Миранда схватила одну садовую лопатку, а Сесилия взяла другую. Девочки, которым не хватило инструмента, набирали землю в ладони и высыпали в яму. Некоторые из них плакали. Когда земля закончилась, до краёв могилы ещё оставалось сантиметров двадцать, потому что ящик не смог занять всё пространство, которое до этого занимали камни и торф. Терез подошла к изголовью могилы, и присела на корточке, уставившись в глубь темного прямоугольника. «Лин умерла», — произнесла она. «Лин была маленькой девочкой, хорошей и доброй. Теперь она мертва». В схлипывания становились все громче. Некоторые из девочек спрятали лицо в ладонях. По темно-фиолетовому небу плыло кроваво-красное облако. Медленно, медленно, будто оно хотело заставить само время замедлить свой бег. Громко закричала Гагара, отчего все вздрогнули. Если у смерти есть свой особый звук, то именно такой. Если у смерти есть форма, то это черный зияющий прямоугольник. Могила. Лин. девочки и никто даже не мог залезть в карман и достать мобильный, чтобы проверить, сколько времени уже прошло. Пять минут? Пятнадцать? Вдруг Терез наклонила голову и прислушалась. «Пора», — скомандовала она. Терезе тоже показалось, что она что-то услышала, скорее не крик, а писк. Невозможно было понять, где источник звука и издается ли он человеком. Как бы то ни было, услышав от Терес команду, девочки взялись за лопаты и столпились вокруг могилы, чтобы как можно быстрее раскопать её. Земля ещё покрывала крышку гроба, но Ронья с Анной и Эл уже ухватились за верёвки и потянули. Земля посыпалась из ящика, когда его поставили на край могилы, и он немного покачнулся. «Лин!» — закричала Анна Эл, ударив по торцу ящика ладонью. тишина терезе пришлось отогнать девочку в сторону чтобы спокойно вынуть гвозди с помощью молотка лин малышка лин продолжала бормотать анна эл когда гроб открыли лин лежала в том же положении только ладони скрещенных на груди рук были сжаты в кулаки на ее лице читался торжественный покой все стояли не шевеясь и не произнося ни звука. Точно как Лин. И только Анна Эл скулила. «Мы убили ее! Что мы наделали? Мы же убили ее! Малышка Лин!» Терез подошла к гробу, погладила Лин по волосам, пробежалась кончиками пальцев по ее щеке и прошептала на ухо. «Ты больше не мертвая, можешь ожить!» Глаза Лин распахнулись, и кто-то из девочек громко вскрикнул. Время остановилось, пока Терез и Лин смотрели друг другу прямо в глаза. Затем Терез взяла ее за руку и помогла сесть. Лин осмотрелась вокруг широко раскрытыми глазами. Затем она поднялась на ноги и плавными движениями рук ощупала себя. снова раздался крик гагары и лин повернулась в ту сторону откуда шел этот звук затем подняла взгляд вверх и посмотрела как загорается первая звезда девочка так глубоко вздохнула что казалось ее вздох никогда не закончится как ты послышался чей то голос линд повернулась к девочкам сжала и разжала кулаки изучила кожу на ладонях на её лице царило то же спокойствие что и тогда когда она лежала мёртвая пусто внутри совершенно пусто произнесла она и тебе плохо от этого спросила Тереза Линна хмурила брови будто не поняла вопроса внутри пустота — повторила она. — Это неплохо, нехорошо, это никак. Шагнув к Терез, она обняла ее. Терез не сопротивлялась, но на объятия отвечать не стала. — Спасибо, спасибо тебе! — послышался громкий шепот Лин. Солнце показалось над верхушками деревьев по ту сторону озера, когда очередь дошла до Терезы. Она решила быть последней, чтобы увидеть, как все получится у других, прежде чем пройти ритуал обращения самой. Большая половина девочек отреагировала так же, как Лин. Кто-то из них теперь сидел на пригорке, глядя вдаль, или мечтательно бродил по кромке озера, словно утренний туман, стелющийся над водой. Все были измождены, но спать никто не хотел. Постороннего наблюдателя, друзей или родителей В особенности родителей это жутко бы напугало, и они стали бы расспрашивать девочек, какая беда с ними приключилась. Ведь с ними действительно приключилась беда. Они все прошли через нечто ужасное. Но пошло ли это им во вред? Опять же, зависит от того, чьего мнение спрашивать. Тереза не могла представить, чтобы какое-нибудь частное лицо, какой-нибудь Официальный комитет или какое-нибудь учреждение благословило девочек на то, чем они занимались последние пять часов. Никто бы этого не порекомендовал, кроме Терес. Терес сказала это хорошо, а они всегда идут вслед за Терес, значит, это действительно им на пользу. Пройти ритуал полностью удалось не всем. Малина потом и Каролин начали вопить, как только ящик опустили вниз и продолжали кричать, пока гроб забрасывали землей. Остальным девочкам ничего не оставалось, как заполнить могилу землей и тут же начать ее раскапывать. Когда Малин и Каролин вытащили из могилы, у них была истерика. Они просто повалились на землю и начали рыдать. Грузной Сесилии не хватило кислорода. поэтому, когда её подняли наверх усилиями сразу четырёх девочек, она была практически без сознания. Её привели в чувство и Сосилия жутко расстроилась. Ей так хотелось пробыть под землёй подольше, но она снова потерпела неудачу. Вот так всегда. Анна-Эл оставалась под землёй столько же, сколько и другие, но когда гроб подняли наверх, и Терес склонилась над ней, Девочка отстранила ее рукой, поднялась сама и сказала, что ей нужно прогуляться. Ее не было около часа. Она вернулась с букетом полевых цветов, которые, стоя на мостках, бросила в озеро цветок за цветком. Ронья так и не закричала. Прошло минут двадцать с того момента, как ее опустили в могилу, и девочки, уже побывавшие в гробу, стали тихонько обсуждать, насколько хватает кислорода. Потом они, не торопясь, раскопали могилу. От Роньи по-прежнему никакого сигнала не поступало. Когда подняли крышку гроба, она лежала так же спокойно, как Лин, только потребовалось больше времени, чтобы ее разбудить. К этому моменту уже все, кроме Миранды и Терезы, побывали под землей, поэтому заронью никто не испугался. «Она совершенно забыла, что нужно кричать», — объяснила Ронья девочкам. «Когда ящик ударился о дно, она спокойно приняла тот факт, что умерла, и больше ничего предпринимать не собиралась. Все слушали ее рассказ кивая Они испытали похожие ощущения, хотя, в отличие от Роньи, у них все-таки сработало чувство самосохранения». Тереза вытянулась на дощатом дне ящика. После Каролин его пришлось помыть, потому что её вырвало. Кисловатый запах всё равно остался. Сложив руки на груди, она попыталась отключить все органы чувств. Лин с Мелиндой тем временем заколачивали гроб. В тесном пространстве ящика удары молотка звучали, будто раскаты грома. Открыв глаза, Тереза увидела полоску света, пробившуюся сквозь щель между планками. Затем она почувствовала, как ящик поднимают и опускают. Прошло удивительно много времени, прежде чем она ощутила толчок в спину. Она на дне могилы. Послышался первый глухой удар. Земля упала на крышку гроба. Тереза снова закрыла глаза, установив ровное и неглубокое дыхание. Она слышала, как лопаты вонзаются в землю, а затем следовали глухие шлепки. Лопаты, шлепок, шлепок, лопаты, шлепок, шлепок. В этом был свой ритм, и Тереза стала считать удары. Дойдя до тридцати, она поняла, что лопат больше не слышно, а удары становятся все слабее. Она различила еще тридцать шлепков, А потом наступила тишина. Полная тишина. Она не представляла, сколько еще земли высыплется на могилу, но уже ощущала на сердце тяжесть от того количества, что сейчас покрывало ее гроб. Между грудью Терезы и крышкой ящика двадцать сантиметров свободного пространства, не больше. Как бы она ни старалась, ей отсюда не выбраться. Если она попытается открыть крышку, выбив гвозди, тяжесть земли помешает ей. Она брошена на произвол судьбы. Заброшена. Ее дыхание оставалось спокойным и поверхностным. Больше никакого света, проникающего через щель. Никаких голосов. Никаких ударов. Ничего. Она потеряла счёт времени. Понимала, речь точно не о тридцати минутах, но о трёх или десяти определить бы не смогла. Ведь точки отсчёта не существовало. Тогда она стала считать про себя. Дойдя до ста, Тереза сдалась. Раньше у неё хорошо получалось отсчитывать секунды, но сейчас само понятие секунды утратило всякий смысл. Возможно, она считает слишком быстро, а может, слишком медленно. Она не знает. И тогда Тереза перестала всё контролировать. Лишь сейчас, расслабившись, она поняла, как напряжено было её тело. Она отдалась на волю темноты, тишины, отсутствия всего того, чем являлась. Прошло еще какое-то неизмеряемое количество времени. Она дышала неглубоко и спокойно. Тихий звук. Что-то движется. Сначала ей показалось, это насекомое или червяк, случайно угодивший к ней в гроб. Тереза попыталась определить источник звука. Она ощупала руками стенки ящика. мы Шершавые стенки. Снова звук. Движение. Тесное пространство ящика позволило ей с трудом повернуться на бок. Теперь ее плечо упиралось в крышку гроба, и Тереза лежала спиной к той стенке, из-за которой, как ей казалось, раздавался этот звук. Она зажала уши руками. Все равно слышно. Что-то пробирается сквозь землю, копает. Оно все ближе и ближе. Сердце забилось быстрее, и она больше не могла контролировать дыхание. Оно стало быстрым и прерывистым. А нечто, протиснувшееся к ней через землю, ползло теперь вдоль одной из стенок ящика. Она слышала, что оно там. Чувствовала его каждой клеточкой тела. Ей стало жарко. Капли пота выступили у нее на лбу. В воздухе не хватало необходимого ей элемента. Тереза дернулась, будто ее ударило током, дернулась еще раз и поняла, что на нее надвигается паника. Со всех сторон земля, здесь темно и нечем дышать, что-то пытается достать ее сквозь землю, вот-вот оно проникнет к ней в ящик. Она закричит. Она еще не дошла до нужной точки, но все равно сейчас закричит. Она наполнила легкие остатками кислорода, и одновременно в нее проникло то, другое, вползло у нее за спиной и легло рядом, повторяя контуры ее тела. Урт! Девочка выдохнула, так и не закричав. Она погрузилась в мягкие объятия всепрощающей темноты, больше не пугающей ее. Теперь урт! вместе с нею. Лежит рядом. Они с ней единое целое. Урт не станет кричать. «Тереза?» Ее больше нет. И никогда не было. Из темноты проступили картинки ее жизни. Она увидела, как ее закапывают в землю, но гроб пуст. Увидела свой компьютер, Как она сидит возле него, клавиши нажимаются сами собой, будто это механическое пианино. На стуле никто не сидит. Удар молотка, кровь брызнула на цементный пол, рвота на другом цементном полу, но её самой нет. Картинки менялись с возрастающей скоростью. Вот Терес сидит в метро и разговаривает с кем-то, кого нет. Йоран машет вслед поезду без пассажиров. Велосипед сам по себе катится по тропинке. Йоханнес играет в компьютерную игру сам с собой. Его целует невидимый призрак. Сухая листва кружится на земляном полу пещеры, где никто никогда не был. Одежда, которая ни на кого не надета, падает в кучу, потому что носивший её человек исчез. На последней картинке... Желтая бусина. Детские пальчики держат маленькую желтую бусину. «Если бы меня не было, то эту бусину бы никто не держал». Желтая бусина висит в полуметре от столешницы, затем держащие ее пальцы исчезают, и она падает, ударяясь о стол и отскакивая от него несколько раз, а потом замирает без движения. Осталась лишь эта жёлтая точка. Нет, осталась лишь эта жёлтая точка и глаза, которые смотрят на неё. Затем исчезли глаза, а вместе с ними и бусина. И всё сделалось белым, белоснежным, выжигающе фосфорно-белым. Белизна ослепляла и причиняла такую боль, что стало криком, от которого заложила уши. На рассвете они стояли все вместе на мостках. Четырнадцать девочек. Времени было еще только пять утра, но солнце уже успело высоко подняться над горизонтом, изливая на них свой свет. Дымка над озером рассеялась, и поверхность воды... была гладкой, как стекло. Будто стайка птиц девочки сгрудились на небольших мостках, делясь теплом друг с другом, позволяя телам обмениваться потоками новой энергии, текущей в них. Их взгляд пуст, а разум открыт всему. У Терезы до сих пор першила в горле от пронзительного крика, который она издала, не подозревая об этом. Она стояла, не шевелясь среди остальных, и впитывала в себя мягкий утренний свет, запахи тины, камышей и воды, взрывной щебет птиц, близость к другим девочкам и обнажённое мироздание. Отделившись от группы, Терез встала на самый краешек мостков. Подобрав ржавый гвоздь, она оглядела его и бросила в воду, проводив глазами. Затем повернулась к группе и произнесла Мы были мертвецами. Теперь нам нужна жизнь.